Глава 56. Тишина и покой. Или нет. Девочки присмирели и о чём-то постоянно шептались. А потом Камилла стала пропадать на целый день. Но вид у неё был такой загадочный и довольный, что я не стала интересоваться, где она бывает. Я, конечно, знала. Не могла оставить без внимания, но позволила ей хранить свой секрет до нужного момента. Через 10 дней они выложили передо мной несколько сот тинов. "Что это?" холодно спросила я. "Ущерб", довольно улыбаясь, ответили они. "Я же сказала, что не возьму деньги. Мы их сами заработали", возмутились они. "Каким образом?" поразилась я. Они переглянулись и смутились. Ну, вообще-то, ещё не заработали, если быть честными, только начали зарабатывать, призналась Камила. Мы сдали мамины украшения в ломбард. Это наши личные вещи, не папины, предупреждая моё возмущение, сказала Камила. Я устроилась на работу помощником ветеринара. Когда получу зарплату, выкуплю украшения обратно. И я решила стать ветеринаром. Выучиться, получить опыт и помогать Робертину в приюте. Вот тут я ойкнула. А не убьет ли меня граф за это? А я попросила Гаврилиту научить меня делать такие заколки, какие делает она. И когда я научусь, у меня еще плохо получается, я буду их продавать тетушке Русли Нити. Она сказала, что они будут пользоваться спросом в ее галантерийной лавке. С горящими от восторга глазами поведала Памелла. А я научилась делать лимонад. И у меня его покупает тетушка Нутелла. Уже на 10-тинов купила. Хвалит и говорит, что вкуснее лимонада не пила. Подпрыгивая от восторга и нетерпения, когда же ей предоставят слово, выкрикнула Элли: "Попробуй", потребовала она, кивнув на бокал с лимонадом на столе. Я отпила и покачала головой. Действительно вкусно. Какие вы молодцы, девочки! Я горжусь вами. Конечно же, я всё это знала. Сама попросила Жануарию подбросить невзначай идею Элли, а Гаврилиту обучить своему ремеслу Памеллу. Договорилась с тетушкой Нутеллой о покупке лимонада, заплатив ей вдвое больше за ее походы и трату времени. Как и в случае с тетушкой Русленитой, но та только рассмеялась и денег не взяла. «Заколки действительно красивые, пусть делают и приносят. Попробую продать», — подмигнула она мне. Не продам, сама буду носить. Мне для шляпок много надо. Я поблагодарила тётушку Руслениту, пообещав делать все нужные покупки только в её лавке. Камилла же устроилась сама, только зарплата у неё была в 2 раза меньше. Я договорилась с её начальником, что буду приплачивать первое время, но как только она оправдает доверие, он сам повысит ей зарплату в счёт того, что она потом отработает у него как специалист какое-то время. в том, что Камила будет высококлассным специалистом, если поставить себе цель. Я не сомневалась. Граф говорил, что она была лучшей ученицей в столице. Так что стоит теперь ей только захотеть и приложить усилия, и она своего добьётся. В ломбарде договорилась, чтобы они не продавали сданные девочками украшения, пока они их не выкупят, и оставила часть залога. Чтобы сразу выкупить драгоценности у меня денег не было, да и не стоило этого делать. Девочки должны пройти весь путь до конца. В крайнем случае им поможет папа, на то он и отец, чтобы принять от него помощь в трудный момент. Чтобы на графа по приезде все это не упало, как снежный ком, и не погребло под собой, я потихоньку, малыми дозами, ежедневно сообщала ему о происходящем по змеевику связи. Если уж от мягко поданной мной малыми дозами информации граф вскипал, как чайник, то страшно представить его реакцию, если бы на него вывалилось сразу всё. Мог и дров наломать, не разобравшись. А так он остынет, подготовится и получит в руки хороших и справившихся воспитанных девочек. Правда, сейчас связь с ним была не очень, поэтому я не знала, удастся ли порадовать его финалом этой истории. Несколько дней назад он сказал мне, «Имай, я закончил свои дела в столице». Теперь еду в Лагендок на Прески. Связь будет с перебоями, не теряйте меня. Да, в провинции Лагендок, там, где находились Прески, был повышен магический фон. Поэтому связь работала с перебоями, как все артефакты. И мы же последний разговор с графом походили на разговоры двух глухих. Что? Не слышу вас, Имма. Повторите. Элли получила вчера пять, орала я, что есть мочи. Что Элли сделала опять? Не слышу. Она бульк-бульк-бульк ла. Она ничего не натворила. Я говорю, что всё хорошо. Я спросила, она сегодня хорошо пообедала. Ливия жалит. Бульк-бульк-бульк. За ней надо бульк-бульк обязательно. Граф, я вас не слышу. Давайте прощаться. Поэтому в последнее время наш разговор был такой. Граф, у нас всё хорошо. А у вас? Орал я, что есть мочи в змеик. Он что-то пытался ответить, я слышала, как провило первое и последнее слово. Связь прерывалась, и поэтому мы стали связываться всё реже, раз в несколько дней. Допив лимонад, я раскрыла руки для объятий. Вы простите насмелыми. Прощаю, но впредь всегда думайте о последствиях. Мы больше так не будем. А теперь пойдёмте спасать Морака, засуетилась Селли. Надеюсь, ещё не поздно. Не поздно, и я узнавала, сказала Камилла. Откуда? удивилась я. Да она каждый день туда бегает, сдала её помыла. Камилла смутилась. Я просто боялась, что мы опоздаем, а теперь операцию Мораку сделают уже завтра, если мы, конечно, сегодня отнесём деньги. Ну что ж, тогда нам стоит поторопиться, засмеялась я. И впервые почувствовала себя счастливой в этом доме. в котором с этого дня наступили мир и покой, и которые продержались недолго, несколько дней. Утром, собирая девочек в школу, мы услышали непривычный шум, доносившийся снизу, и поспешили туда узнать, что случилось, и увидели картину. Посреди холла стояла и довольно оглядывалась расфуфыренная мэл, пока слуги заносили в дом её многочисленные чемоданы. Вечернее платье, буа, широкополая шляпа и тяжелый макияж выглядели неуместно с позаранку, да и еще в холле этого дома. «Здравствуйте, Мелдрозданелла. Какими судьбами?» С ледяной интонацией спросила Ливия, неодобрительно наблюдая за увеличивающейся горой чемоданов посреди выложенного мрамором холла. «А, Ливия, ты все так же командуешь кухарками? И, наверное, все так же не замужем?» С насмешкой ответила на приветствие Мэл. А вы проезжали мимо, но все постоялые дворы закрылись, как только за многими милями учуили ваш удушающий аромат. И поэтому решили заглянуть к нам. Миля единица измерения длины, равная 960 м. Нарядная Мэл и правда была сильно надушена. Я стояла от неё в десятке шагов, но уже была окутана облаком аромата её духов. А вы всё так же плохо воспитаны, Ливия. Хозяйки на вас нет, как-то многозначительно сказала Мэл. Да раз Данел и Ливия не любят друг друга, шипнула мне на ухо подошедшая Камилла то, что я уже успела и так заметить. Странно, ни разу не видела, чтобы Ливия так открыто выказывала к кому-то неприязнь. Если только к Гавриле типа вначалу, но в последнее время она вроде бы уже привыкла к девушке. Во всяком случае, жалоб на горничную от неё не поступало. "Деточки мои", раскинула руки столичная мэл. "Бегите скорее, обнимите любимую Дроздонеллу. Как я по вам соскучилась. Кто бы только знал". Девочки неловко подошли к Дроздонелле поздороваться, и она сгребла их в охапку, сильно сжав в объятиях так, что те недовольно поморщились. Когда она их отпустила, радостно возвестила: Я приехала и добавила ещё радости для самых непонятливых. Теперь я буду жить с вами? на совсем бесхитростно спросила Элли. Если ты этого захочешь, конечно же, да. Дразданелла улыбнулась хищной улыбкой. Элли собиралась было что-то сказать, но потом покосилась в мою сторону и сдержалась. Мы ведь теперь воспитанные девочки. Прежде чем что-то делать или говорить, сначала думаем. Граф не предупреждал о вашем приезде. Вылетело у меня. Мэл смирила меня с головы до ног оценивающим взглядом, и верхняя губа её презрительно задралась. С каких пор, милочка, граф должен отчитываться перед слугами? И я поняла, что мы с Мэлдред Данеллой вряд ли поладим. Она не служанка Мэлдред Данелла, она наша гувернантка, поправила Камилла. А это одной и той же моя девочка. презрительно бросил от Дрозданелла, снимая перчатки и протягивая их Ливии. Та, сцепив зубы, схватила их так, что казалось, сейчас раскрошит на лоскутки. "Ну, меня-то граф должен был предупредить о приезде гостей", заметила Ливия. "А то у нас ничего не готово к вашему дражайшему приезду. Вот ничегошеньки". "Вы правильно заметили, Ливия, гостей. А я невеста графа Мармилайда". С удовольствием произнесла это, глядя на реакцию Ливии Дрозданелла. Так что я буду чувствовать себя здесь как дома.